Вот такой достаточно тривиальный пример, взятый из интервью по радио одного нашего художника. Он живет в Израиле, а на зиму приезжает в Москву. Почему? В Израиле отопление стоит дорого. Представляете, в январе там плюс 10 градусов, и отопление ему дорого обходится. В Москве минус 20 градусов, а отопление обходится дешево. Конечно, пусть приезжает. Милости просим но в ситуации явственно просматривается какой-то логический дефект. Даже просто давать возможность нашим потребителям конкурировать за топливо с иностранцами опасно. Что будет, если какой-нибудь уральский город оставить зимой на неделю без топлива? Да хотя бы среднерусский, думаю, он после этого будет уже непригоден для проживания». Но 50 лет безбедной жизни отучили наше население беспокоиться о чем бы то ни было. Никто не верит в какую-либо катастрофу. Власти что-нибудь придумают. Гринписовцы любят говорить об экологически чистых источниках энергии. Так вот, что касается неисчерпаемых ресурсов, солнечной энергии и энергии рек, то для гелиостанций нет более неподходящей страны, чем Россия». У нас много пасмурных дней в Москве больше половины, около 200 в году. А когда энергия особенно нужна, зимой одни короткие. К тому же нынешние технологии получения солнечной электроэнергии дают электричество в сотни раз более дорогое, чем полученное другими способами. И солнечные панели дорогие, и какие-то аккумуляторы нужны, ведь неудобно пользоваться электрическим освещением только днём. Не правда ли? Если вы автомобилист, представьте себе габариты аккумулятора для Москвы. Наши гидроресурсы довольно специфичны. Зимой, когда расход электричества максимальный, замерзшие реки мелеют. Россия плоская, как стол. Равнинная страна. Если не считать территории национальных республик, то максимальная высота над уровнем моря в России 2519 метров. Гора Барун-Шабартуй в Четинской области. Перепад высот на наших реках невелик. В европейской части меньше, чем даже в Западной Европе. Поэтому огромное рыбинское водохранилище мелкое и питает несуразно маломощную гидростанцию. А сибирские реки-гиганты удалены от основных потребителей электроэнергии. Везет же китайцам. Вот незамерзающие Янзы, например, имеет солидный перепад высот, а по расходу воды превышает Обь и Енисей вместе взятые. Была у нас при Сталине программа строительства небольших колхозных ГЭС. Когда плывешь на Байдарке, по небольшим рекам кое-где приходится обносить полуразрушенные плотины. «Спасибо хрущевской политике!» А ведь когда-то они делали наше село хоть частично независимым от сибирского мазута. И рыбку там ловили. Так что, несмотря на то, что в Сибири нефть и газ пока есть, и это не дает нашим предприятиям никаких преимуществ. Им придется платить за топливо поставщику этого топлива. И что самое грустное, топливо этого будет уходить гораздо больше, чем на аналогичных предприятиях в Западной Европе или Третьем мире. У нас нет предприятия или поселка без котельной, в отличие от почти всего остального мира. Теперь транспорт. Плотность населения напрямую влияет на транспортные расходы. Если, например, равномерно разместить население каждой страны на ее территории, то англичане, немцы, японцы окажутся на расстоянии около... 60 метров друг от друга. Тайцы и французы в 100 метрах. А вот между русскими расстояние будет 570 метров. Даже если мы будем учитывать только так называемую эффективную площадь страны, то есть ту треть России, на которой среднегодовая температура выше минус 2 градусов Цельсия, и где сконцентрировано все ее население, то среднее расстояние сократится примерно до 200 метров да и это эффективная площадь россии не круг или квадрат а узкая полоса вытянутая в широтном направлении на тысячи километров вот и прикиньте во что в россии обходится дорожное строительство связь и транспортные тарифы кроме того распространенные у нас виды транспорта трубопроводный и автомобильный чрезвычайно дороги и энергоемкие Так что очень дорого обходится транспортировка нефти из Сибири в Европейскую Россию. Наша нефть вязкая, ее трудно перекачивать и приходится подогревать, особенно зимой. На подогрев и перекачку расходуется, по сути, значительная часть добытых энергоносителей. Самый дешевый вид транспорта морской, именно его у нас нет. Следующий по дешевизне – речной. Доступ к внутренним районам Индии, Китая или Аргентины возможен даже на океанских судах, довольно далеко, вглубь материка, по рекам, каналам, озерам и водохранилищам. И Панамский канал в основном идет по пресноводным водоемам. А у нас дешевых незамерзающих водных путей тоже нет. В последние годы и замерзающие выходят из строя. Увы... Прекратилось движение судов по многим рекам. Фарватеры нечищены несколько лет по экономическим соображениям, то есть из-за правления реформаторов. У нас всегда пользовались реками и каналами. Саморождение нашей нации связано с ними. Русская нация образовалась из довольно разнородных племен, оказавшихся вдоль речных путей из Балтийского моря в Каспийское и Черное, из Варяг в Греки и Сарацины, объединенных больше экономикой, чем общим происхождением. Так Москва оказалась на ее месте в основном потому, что контролировала Волок из Окского бассейна в Клязьминский. Чтобы попасть из Киева во Владимир и Суздаль, надо было из Днепра перебраться в верховье Оки оттуда войти в москва реку у Коломны, а затем в яузу, а в районе мытищ мытище означает место, где собирают мыт пошлину, точнее в районе нынешнего города королёв перетащить ладью в клязьму. Волок всего около километра длиной был отмечен еще на моей памяти пирамидкой из белого камня на берегу клязьмы. другого такого удобного места нет. Таково же происхождение многих других городов, и все наши города стоят на судоходных реках. И открытие Сибири проходило по рекам. Землепроходцы, начиная свой путь от Устюга Великого, спускались и поднимались по рекам, переволакивали свои суденушки даже через Урал, зимовали, строили новые суда, шли дальше». Эпопея великого движения к Тихому океану трудно представима. В истории человечества с ней сравнима разве что экспедиция Магеллана. У нас о ней забыли, и подвижнические труды С. Маркова по ее описанию малоизвестны. В 30-х годах у нас начали реализовывать грандиозную систему дешевого транспорта. Была спроектирована система судоходных каналов, которая охватывала всю территорию СССР и должна была доходить до каждого уголка. При Хрущеве идея была похоронена, и при нем предпочли сжечь топливо, истребляя природные ресурсы. Но даже если бы у нас существовала всеобъемлющая сеть речного транспорта, перевозки внутри страны были бы дороже, например, западноевропейских, из-за сезонного ритма наших водоемов. Но что об этом сейчас говорить? Водных путей у нас мало. Пока в нашей стране соотношение себестоимости по видам транспорта несколько парадоксально. Так, по ценам 1994 года грузовой тариф для морского транспорта 91,8 рублей за 10 тонн на километров. Для речного – 152,6 рубля, для железнодорожного – 118,8 рублей, для автомобильного – 1330,4 рублей, воздушного – 6 628,1 рублей. Железнодорожный у нас дешевле речного. Но это связано с тем, что, во-первых, железнодорожный транспорт электрофицирован а наши внутренние цены на электроэнергию в 10-15 раз дешевле себестоимости, датируется государством. А во-вторых, речной транспорт не может использоваться эффективно из-за короткого периода навигации и массы проблем С зимовкой флота но и пресловутый ценовой перекос тяжелое наследие хрущевского волюнтаризма